Санси. Если верить легендам, Санси — старейший из известных в Европе алмазов. Этот бледно-желтый, обработанный в форме груши камень индийского происхождения массой 53 карата стал одним из первых симметрично о г р а н е н н ы х бриллиантов. с в о ё название Санси алмаз получил по имени Николя Арле, сеньора де Санси. французского посла в Турции в 1570 году, купившего камень в Константинополе. Однако помимо Санси владельцами камня за его почти тысячелетнюю историю были более десятка индийских правителей, герцог Бургундии Карл Смелый. Короли Франции Генрих III и Генрих IV, английские короли Джеймс I и Яков II, снова французские короли Людовики XIV, XV и XVI, и русский промышленник Демидов, а также леди Астер. Ранняя история алмаза, как водится, ничем не документирована и абсолютно легендарна. Возможно, в ней переплелись истории двух или более камней. Считается, что он был найден в 1604 году близ Галконды индийским купцом по имени Джагатунга при обстоятельствах, близких к сказочным. Испокон веков было известно, что в этих местах горные потоки нередко вымывают из породы алмазы. Их хорошо видно сверху, они блестят под солнечными лучами на дне глубокого ущелья, кишащего змеями. Из-за отвесных стен спуститься в ущелье было невозможно. Тем не менее алмазы оттуда добывали весьма хитрым способом. Заметив блестящий камень на дне ущелья, старатели бросали вниз живого барана, так чтобы он упал на алмаз. Затем терпеливо ждали, когда расплющенную от падения с большой высоты тушу обнаружит орел и поднимет ее на вершину горы. п р о с л е д и в за полетом орла, люди спешили за ним и отбирали у птицы алмаз, прилипший к бараньей туше. Вот таким хитроумным способом, как гласит легенда, купцу посчастливилось добыть алмаз редкой красоты, без единой трещины, массой 101,25 карата. В ближайшем городе торговец обменял свою находку на двух молодых слонов, 12 верблюдов и восемьдесят золотых монет. Так начинается легендарная биография алмаза Санси. Сперва им владели несколько правителей княжеств Центральной Индии. Последним его владельцем был султан Кутуддин. Потом алмаз исчез, правда не в одиночку, а вместе с великим визирем, сбежавшим от своего повелителя. И несколько десятилетий о камне не было ничего известно. Лишь в 1325 году он снова всплыл. Какой-то купец, прибывший из чужих земель, п р о д а л его индийскому султану Мухаммеду. По другой версии, Мухаммед обманом завладел им, отобрав у своего отца султана Гиязуддина. Следующие 150 лет алмаз п о п е р е м е н о принадлежал различным султанам, магараджам и шахам. После 1451 года он неожиданно появляется в Европе в сокровищнице Карла Смелого герцога Бургундского. С этого времени история камня приобретает несколько более определенные очертания. По заказу Карла Смелого камень был огранен фламандским мастером Людвигом Ван б е р к е н о м первым в Европе, разработавшим в 1475 году способ огранки и полировки алмазов. Ван Беркин огранил камень на 32 грани. При этом его вес уменьшился на 48 каратов. ПРЕЖНЯ я ОВАЛЬНАЯ ФОРМА БЫЛА СОХРАНЕНА. ЗА ЭТУ РАБОТУ МАСТЕР ПОЛУЧИЛ 3000 з о л о т ы х ФЛОРИНОВ. Карл Смелый верил в магическую силу камня. Считалось, что он якобы предохраняет своего владельца от гибели на войне. Герцог повелел вставить алмаз в свой шлем. Однако в 1477 году в битве при Нанси Карл Смелый был убит. Алмаз из его шлема вынул некий солдат швейцарец, который, якобы, даже не знал, что это такое, и пользовался алмазом как кремнем, высекая им огонь для своей курительной трубки, а затем продал всего за один гульден протестанскому т пастору. Тот перепродал его испанскому торговцу за три гульдена, а тот в свою очередь продал камень португальскому королю. Нет никаких фактов, позволяющих утверждать, что все сказанное выше правда. К сожалению, очень часто истина бывает затемнена вымыслом. По всей вероятности, у тех, кто придумывал эти легенды, были свои причины скрывать правду. Реальная же история алмаза берет свое начало лишь с 1570 года. И хотя вопрос происхождения алмаза остается открытым, наиболее вероятным считается то, что сеньор Николя Орле де Санси приобрел его во время своего пребывания на востоке в качестве посла французского короля при дворе турецкого султана. Санси был известен как знаток И страстный коллекционер драгоценных камней. Он привез камень с собой во Францию, и король Генрих III Валуа, рано начавший лысеть, часто заимствовал алмаз у Санси, чтобы украсить им шапочку Ермолку, которой король прикрывал лысину. В п р а в л е н и е следующего короля Генриха IV Бурбона Санси стал министром финансов. В 1589 году нуждавшийся в деньгах король попросил у него алмаз в займы, чтобы в качестве залога использовать его для получения суды. На эти средства Генрих рассчитывал нанять солдат. Санси отослал ему алмаз со слугой швейцарцем, но посылка не дошла до короля. Посыльный пропал. Поползли слухи, что слуга попросту сбежал с драгоценным камнем. Твердо веря в его честность, Санси потратил много усилий на поиски пропавшего. Наконец ему удалось узнать, что слуга был убит в а л ь п а х разбойниками, а тело его погребено местными крестьянами. Приехав на место захоронения, Санси приказал откопать тело слуги. При вскрытии в желудке погибшего был обнаружен алмаз. Позже Санси Был назначен французским послом в Англию. Там, нуждаясь в деньгах, он продал алмаз королеве Елизавете. Во всяком случае, уже в 1605 году алмаз хранился в королевской сокровищнице в Тауэре, о чем свидетельствует инвентарная опись, в которой алмаз впервые упоминается под именем Санси. Санси оставался в Англии до 1688 года. После казни короля Карла I его вдова Генриетта Мария передала драгоценный камень графу Орчестерскому, от которого алмаз перешел к Якову II, последнему королю из династии Стюартов. Потерпев поражение в сражении при Бойне, он бежал во Францию, так алмаз снова оказался на французской земле. Король Людовик XIV гостеприимно принял своего собрата изгнанника, но, увы, кроме к р о в а ничем не мог помочь ему. Отчаянно нуждавшийся в деньгах Яков II начал распродавать свое имущество и, наконец, был вынужден расстаться с алмазом. В 1695 году он продал его Людовику XIV за 25 тысяч фунтов. Людовик XIV носил бриллиант в ографе, нарядные застежки на шляпе. Впоследствии драгоценный камень был вставлен в корону французских королей, которые венчали на престол Людовика XV и Людовика XVI, а во время революции в августе 1792 года алмаз был украден из г а р д е м э й б л вместе со всеми другими драгоценностями французской короны. Позже часть сокровищ была найдена, однако знаменитый алмаз к а з а л о с ь исчез б е с с л е д н о По поручению императора Наполеона несколько агентов искали по всей Европе следы пропавшего камня. Одному из них, по имени Блейвейс, удалось обнаружить их в Вене, где, по слухам, продавался бриллиант по описанию похожий на с а н с и Вернувшись из Австрии, Блейвейс доложил Наполеону, что выставленный на продажу камень весит лишь 50 карат, а не 53, как Санси. Кроме того, он имеет коричневатый оттенок. Вновь знаменитый алмаз объявился на свет только в 1828 году. Остается неизвестным, где он мог находиться без малого 40 лет. В литературе можно встретить глухие намеки на Испанию и испанскую королевскую семью, но никаких фактов, подтверждающих это, нет, так что всерьез относиться к подобным намекам не следует. Зато точно известно, что по крайней мере два года с 1828 по 1830 алмаз находился в собственности герцогини Берийской, дочери короля обеих Сицилий Франциска I. Она была женой, а после 1820 года вдовой герцога б е р и й с к о г о Шарля Фердинанда. Именно у нее через парижского маклера Мана ф р и д е л е й н а алмаз приобрел за 500 тысяч франков Павел Николаевич Демидов, член семейства известных уральских промышленников, владелец железоделательных и меди-плавильных заводов. О покупке с а н с и который в свое время являлся достоянием государства, стало широко известно. Французское правительство предъявило судебный иск Демидову, обвинив его в том, что он приобрел краденую вещь. Обвиняемый пригласил лучшего адвоката Франции. Тот всеми силами из месяца в месяц, из года в год оттягивал слушание дела о покупке краденого бриллианта. В конце концов честь Демидова спасла герцогиня Берийская. Евившись в суд, она заявила, что Санси один из принадлежащих ей бриллиантов, и она, чтобы избежать лишнего шума, продала его через подставное лицо. А к ней бриллиант попал от ее бабки, которая получила этот драгоценный камень в подарок от Людовика XVI. Вся эта история обошла Сдемидову ь в 150 пятьдесят тысяч франков, но в итоге он был реабилитирован и в 1835 году наконец смог вступить во владение алмазом. К тому времени Санси уже был повторно огранен. Вес его был определен в пятьдесят карата по расчету, произведенному в Минералогическом обществе действительным членом его Дювалем. большим знатоком драгоценных камней. Он утверждал, что уплаченная Демидовым сумма в 500 тысяч франков не определяет истинной стоимости камня, который стоит несравненно больше. В 1836 году Демидов подарил бриллиант своей невесте Финке Авроре Карловне Шернваль. Он преподнес ей алмаз в платиновой шкатулке, инкрустированный драгоценными камнями. Кроме бриллианта в ней лежало четырехрядное ожерелье из жемчужин размером с лесной орех. Спустя три года Демидов скончался. После смерти мужа Аврора Шернвальд Демидова появлялась в обществе только в темных однотонных туалетах, но ее шею всегда украшал алмаз Санси. Висящей на платиновой цепочке. Несколько лет спустя она вышла замуж за гвардейского офицера Андрея Николаевича Карамзина, сына известного русского писателя и историка Карамзина. В мае 1854 года Карамзин погиб на войне. Так обладательница драгоценного камня во второй раз осталась вдовой. Впору говорить о проклятии алмаза. Шерн Вальдемидова Карамзина прожила долгую жизнь и скончалась лишь в 1902 году. Однако история алмаза Санси остается не вполне ясной. Практически не сохранилось документальных свидетельств того, кто и когда стал новым владельцем камня. По этому поводу в отечественной литературе было высказано немало различных спекуляций. И лишь сравнительно недавно Истинная история камня стала известна широкой публике. У ш е р н в а л ь от брака с Демидовым был сын Павел Павлович Демидов, имевший очень большое состояние. Кроме уральских заводов в России, ему принадлежали виллы и дворцы за границей. Неясно, когда именно, но не позже 1865 года к нему перешел и Алмаз Санси. В 1865 году камень, по слухам, был продан Демидовым за 20 тысяч фунтов одной лондонской фирме, которая приобрела его по заказу покупателя из Индии Джамсаджи Джи Джипши из б о м б е я Возможно, он был всего на всего подставным лицом, а истинным покупателем был некий индийский магараджа. В 1867 году. Алмаз экспонировался на всемирной выставке в Париже. В 1906 году его приобрел лорд Уильям Уолдорф Астер, кто представлял бриллиант на выставке, и у кого лорд Астер купил его неизвестно. В качестве свадебного подарка своему сыну, женившемуся на Нэнси Верджинии л а н г о р н Леди Астер, ставшая первой женщиной депутатом английского парламента, носила алмаз Санси в диадеме, которую надевала в особо торжественных случаях. В 1962 году леди Астер дала алмаз на прокат для демонстрации в Парижском Лувре на выставке «Десять веков французского ювелирного дела». После ее смерти британское правительство объявило алмаз национальным достоянием. Однако в 1978 году четвертый виконт Астер продал с а н с и Франции, как считается, за 1 миллион долларов. Ныне исторический алмаз выставлен на всеобщее обозрение в Лувре.